Глава восьмая. Прошу тебя, больше так меня не пугай. Я не знала, что делать, и просто ревела здесь в одиночестве. Обнимая вздрагивающую Агнешку и успокаивающе глажу ее по спине. Фредди сообщил, что она приехала в город, но все равно встреча стала приятным сюрпризом. Выйдя из гаупвахты, я прямиком помчался в дядюшкин особняк, чтобы увидеть эти прекрасные серые глаза. Два дня мне не удавалось обрести душевное равновесие, зная, что супруга рядом и наверняка сильно расстроена. Посещать меня на губе запретил, так как не хотел, чтобы жена видела подобные места. Двенадцать суток ареста, который наложил император, подходили к концу, и тем сильнее было мое нетерпение. И вот я скачу по ступенькам и врываюсь в распахнутые передо мной двери. Несколько шагов и в мои объятия падает подбежавшая Агнешка. Положительно, это какое-то заболевание. Не было у меня подобной зависимости от женщин, хотя в прошлой жизни я любил свою жену. Здесь же какое-то наваждение. Хорошо, что чувства у нас взаимны, по крайней мере, хочется в это верить. Позволь мне принять ванну, я в полном твоем распоряжении. Ты можешь подождать меня в спальне. Думаю, там нам будет удобнее всего обсудить долгую разлуку. Шепчу в аккуратное ушко, которое сразу порозовело. «Теперь это называется именно так?» Серые глазищи Агнешки откровенно смеются. А я думала, что пан, титулярный советник, проголодался. Хотя помыться кое-кому тоже не мешает. Не сказать, чтобы я совсем запаршивил. Все-таки губа — это не тюрьма. Элементарные удобства там присутствуют. Мне сразу удалось договориться о воде для мытья и визитах цирюльника, дабы не зарасти, как маджахет. Только это не заменит нормальной бани или ванны с горячей водой. Поэтому я разворачиваю супругу в направлении спальни и слегка хлопаю по попке под ее возмущенный вскрик. Сам же, увернувшись от шутливого удара, быстро двигаюсь в сторону ванной комнаты. Мы все-таки сели за стол. Но спустя два с лишним часа весьма интенсивного общения. Проголодался я капитально, так как с утра не ел, Поэтому сейчас усиленно сметал все со стола под одобрительным взглядом супруги. Агнашка тоже себя особо не ограничивала, так как мы потратили немало калорий. Хорошо, что кровать не сломали. Уже за чаем началась нормальная беседа. И это я еще нагло нарушаю этикет, обсуждая важные вопросы за столом. — Знаешь, а ты умеешь заводить не только врагов, но и друзей, — неожиданно выдала мне сероглазка и сразу пояснила. — Мне очень помог Масолов. Когда я приехала в Петербург и узнала, что ты арестован, то растерялась. Хорошо, что Фридрих подсказал сначала поговорить с Сашей, чтобы не наделать ошибок. Пью чай с вареньем и просто любуюсь супругой. Она пытается делать строгий вид, но сразу начинает улыбаться в ответ на мой взгляд. Масалов меня успокоил, сказав, что император более на тебя не гневается, но одного наглеца решили проучить на будущее. А что... «Ты такого натворил, если сам царь отправил тебя на гаубвахту!» Агнашка аж подалась вперед от любопытства. Слухи ходят разные, но Масолов и Фридрих ничего толком объяснить не смогли. «Тебе правильно объяснили, что это урок на будущее, дабы один излишне активный чиновник в следующий раз, если задумал провести эксперимент, поставил в известность начальство. А что там в серваче?» когда ждать нашу разбойничью ватагу, меняю тему, дабы обойти скользкий момент. Тетя Катарина заканчивает продажу мануфактур. Разбойники уже готовы и надоедают вопросами. Когда они увидят столицу? Удивительно, что они выпустили меня из имения. Агнешка не удержалась и рассмеялась. Ты бы видел эти глаза, полные зависти и обиды. А еще я договорилась с Залмановичем, что он переезжает вместе с учениками, поэтому мне будет чем здесь заняться. Ты ведь уже написал план развития компании?» «Не буду обманывать. Постоянно его откладывал. И тут вдруг арест и без свободного времени. В общем, план я написал на гаупвахте», отвечая, немного смутившись. «Зато злопыхатели очень удивятся, если узнают, что арест пошел на пользу семейным делам. Пока же я предлагаю прогуляться по городу. Сегодня солнечный снег практически растаял». Да и магазины еще работают. Последний довод стал хорошим стимулом прокатиться по столице. Супруга даже собралась всего за полтора часа. «Иосиф, у тебя такой цветущий вид, будто ты только что вернулся с вод, а не сидел почти две недели на гаупвахте», — сварливо произносит Муравьев, глядя на мое довольное лицо. «А чего вы хотите? Два дня были посвящены исключительно молодой супруге, и обсуждению планов создания ювелирной сети. Я и думать забыл про все остальное. И тут вдруг вызов к шефу. Оказывается, обо мне помнят и хотят лицезреть. Так как перед встречей мне удалось выпутать у Масолова, что буря миновала, то я вел себя соответственно. Главное, что не сошлют куда-нибудь в район Тобольска, а остальное можно пережить. — Не буду спрашивать, пошло ли наказание тебе на пользу? Михаил Николаевич продолжал хмуриться. Боюсь испортить себе настроение твоим ответом. Поэтому приступим к сути. Есть две важные новости, которые напрямую влияют на остальные решения. Во-первых, Его Величество утвердил создание охранной стражи. Мне, графу шувалова удалось убедить императора в необходимости подобного шага. Заодно была решена твоя судьба. Кроме нас, за тебя ходатайствовал командир лейб-конвоя полковник Шереметьев». Ты полностью прощен, но пока во временное пале. Во-вторых, в отношении террористов и лиц, посягающих на существующий государственный строй, будет действовать особый трибунал. Именно он начнет разбирать самые важные дела и получит еще ряд полномочий. Скоро выйдет специальный указ с разъяснением. По нему трибунал станет действовать вне юрисдикции Министерства юстиции. Это будут закрытые разбирательства с решением подозреваемых доступа к гражданским адвокатам. Осужденные смогут просить государя о снисхождении после оглашения приговора, но не более того, пока указ существует в черновом варианте и дорабатывается, но кардинальных изменений в нем не будет. А вот это уже интересно. Нынешняя судебная система — вещь нужная и весьма прогрессивная. Вот только она должна касаться в первую очередь уголовных преступлений. Муравьев правильно сделал, что продавил трибунал, который будет рассматривать дела революционеров и прочей сволочи. Вопрос, долго ли сможет функционировать столь нужная структура. Это сейчас все возмущены недавним польским восстанием и покушением на Александра. Поэтому общественным мнением легко манипулировать. Образованная часть публики резко очертила границу между либерализмом и предательством. Например, тираж колокола, который поддержал польских инсургентов, снизился чуть ли не в десять раз. Это произошло еще до того, как я отправил Герцена и Огарева в страну вечной охоты. Шеф, между тем, продолжал меня удивлять. Охранную стражу возглавит генерал Шувалов. Чего потребовал император? Петр Андреевич, сохранит должность главы третьего отделения. Насколько я понял, у него много вопросов к тебе по поводу новой службы. «Поэтому сразу после меня лучше езжай графу». Чувствую, что Муравьев не в восторге от возвышения представителя влиятельного семейства. «Что касается тебя, то я утвердил у государя проект создания специального отдела. Он будет действовать в рамках первой экспедиции. Соответственно, его главой станет Маков. На самом деле вся работа будет полностью на тебе. А Льву вменяется в обязанности следить» чтобы отдел не превышал полномочий и действовал по закону. Здесь Муравьев усмехнулся, глядя на мою улыбку. Я ему уже заранее сочувствую. Только сразу предупреждаю, здесь тебе не полезкие леса. Действовать надо тонко и хитро. Не буду объяснять, что среди подозреваемых могут оказаться очень влиятельные персоны. Еще опаснее люди, которые стоят за спиной некоторых сторонников либеральных и прочих сомнительных идей. Мне не удастся тебя защитить, если ты перегнешь палку. Основная задача отдела — поиска агитаторов, заговорщиков, раскрытия тайных кружков, в том числе армейских. Иосиф, повторяю еще раз, твоя задача не уничтожение бунтовщиков, а их раскрытие и поимка с дальнейшей передачей дел в трибунал. Хм. Новости отличные, спорить глупо. По охране нашего царя батюшки я могу предложить много интересного. Создание отдела с виду похоже на сказку, но если тебе сразу надевают кандалы и собираются еще стучать по ним палкой, то затея теряет смысл. Только Пейзаном не вдомек, что Коля Смирнов не просто тупой боевик. Если надо, то мы удивим публику своим беспрецедентным коварством. Надо будет еще внимательно почитать инструкцию и мои новые полномочия. Сам проект, вообще-то, подготовили мы с Масоловым при поддержке Красникова. Если там сохранен ряд пунктов, на которых я особенно настаивал, то это открывает очень интересные перспективы. Хотя бы потому, что экспедиция может расследовать дела о халатности и о воровстве в особо крупных размерах, угрожающих безопасности государства. Только все пока на бумаге и слишком гладко. Что окажется в реальности, пока неизвестно. Кстати, параллельно с идеей создания отдела мы обсуждали еще один вопрос. Его я и задал Муравьеву. Вы же прекрасно понимаете, что силовой вариант подавления брожений в обществе должен опираться на фундамент. Нужен общественный договор, пусть даже он устроит не все стороны конфликта. Если реформы начнут сворачивать, либо не доведут до конца, то все напрасно. Люди идут в революционеры не потому, что это модно. Многие из них действительно свято уверены, что России требуются немедленные перемены. В первую очередь, это вопрос о земле. Если его не решить в ближайшие 5-7 лет, то все напрасно. У вас же есть информация по количеству крестьянских бунтов за последние три года. Цифра просто чудовищная. Земская и судебная реформы не менее важны. Плюс необходимо срочно поднимать уровень грамотности. Почему в Финляндии или позже более половины населения умеет читать и писать, а в остальной России только шестая часть, если не меньше? От этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики. «Иосиф, давай решать проблемы по мере их поступления», — повторил граф мои же слова. «По земскому закону на высочайшем уровне одобрены губернские и общественные палаты. Они будут следить» как за деятельностью губернатора, так и за земскими собраниями с управами. Проект пока сырой и находится на рассмотрении, но сама идея, предложенная тобой, вскоре начнет реализовываться. Судами все проще, и никто не думает отменять нововведения. Что касается реформы образования, то ее будут пересматривать. Надо менять положение не только об университетах, но и касательно учились со школами». Перед тобой же стоит конкретная задача. Через неделю ждут жду от тебя план действия отдела и его структуру. Остальное предоставь правительству и министерствам. Ты у нас не единственный, кто радеет за Русь-матушку. Отвечу на незаданный вопрос, который просто написан у тебя на лбу. Император дал добро на расследование особо злостных фактов, невыполнение законов губернаторами, крупных хищений и случаев халатности — приведших к урону обороноспособности страны. Прямо как вы, Саши, и писали в своей рекомендации. Только этим будет заниматься вторая экспедиция под руководством Красникова. Твои задачи иные, и не нужно лезть в чужую епархию. Но это мы еще посмотрим. От столь неслыханной новости я мысленно потер руки. С Палычем я договорюсь о взаимодействии. Но сначала уточню, какие у него реальные полномочия. Может, все это мынный пузырь с целью немного припугнуть зажравшихся губеров, генералов и высших чиновников? Что-то я слабо верю в громкий процесс, где на скамью подсудимых сядут подобные персонажи. Там ведь может вылезти информация, что обвиняемые делились с вышестоящими товарищами. А это самая верхушка страны, и даже представители правящей династии. Или Романовы еще не замарались массово в распиле бюджета? Не помню точно, какой из генерал-адмиралов воровал в масштабах, более свойственных 21 веку, когда коррупция в разных странах стала государственной идеей. Граф, я знаю, что вас ценит Михаил Николаевич, иначе заподозрил бы издевку. Вы просто перечеркнули все наши идеи по организации охранной стражи. Швалов вскочил с кресла и начал ходить по кабинету. Первая встреча с главой третьего отделения продлилась недолго. Мне сунули проект и сказали, что через два дня состоится его обсуждение с учетом моих замечаний. Возначенный день ближе к обеду меня вызвали к начальству. В роскошном кабинете Шувалова был еще один человек. Им оказался полковник Шереметьев, недавно назначенный главой лейб-конвоя. Сергей Алексеевич был темноволосым и смуглым, вроде как наследственная черта. Еще он выглядел достаточно молодым для своего нынешнего звания. При этом представитель одного из влиятельных кланов смотрел на меня благожелательно и производил впечатление толкового человека, что подтвердилось в дальнейшем. А вот хозяин кабинета, он же новый глава охраны императора, сначала взбрыкнул. Уж очень графа возмутило, что я практически полностью забраковал его проект. «Петр Андреевич, предлагаю проверить мои замечания и предложения на практике». Я же не покушаюсь на задачи или состав вашей организации. Дело в том, что вы должны подойти к подготовке будущих охранителей неординарно и создать дееспособную структуру. Ее задачей будет не просто защита императора и его семьи, но и предотвращение терактов. Для нормальной защиты его величества не нужно окружать его плотным кольцом охраны, да и сам император на подобное не согласится. Я же не критикую предложение о необходимости наличия тайных агентов. Вот только они должны не сопровождать императора, а работать в толпе задолго до его приезда. «Хорошо. Я готов вас выслушать». Хозяин кабинета сел в кресло и сложил руки, будто прилежный ученик. «Вначале хочу обратить ваше внимание на рапорт одного из офицеров свиты. Почему-то о нем уже забыли или не уделили ему должного внимания. А там есть ответ, по какой причине сопровождение императора прозевало выстрел Каракозова». После этих слов Шеребетев поморщился, но промолчал. Лейб-конвой, офицеры и свита смотрели на его величество, а не на толпу. Это глупейшая ошибка, которую почему-то не хотят учитывать составители инструкций для охранной стражи. Делаю небольшую паузу, ожидая возражений или комментариев, но собеседники задумчиво молчат. Значит, буду умничать, хотя это точно не моя тема. В итоге выдают двум молодым да ранним начальникам, допущенным к монаршему телу, следующие умы заключения. В первую очередь о проработке маршрута, обязательным наличием двух или трех одинаковых карет в кортеже, дабы сбить с толку террористов. Пока нет необходимости дублировать сам кортеж, но предложил подумать об этом в будущем. Пока же атаки террористов могут происходить в месте, которое решил посетить император. Возможное нападение по ходу движения – но реальной опасности они не представляют. В любом случае необходимы агенты, которые будут заранее осматривать местность и выискивать разные подозрительные элементы. Общее цепление тоже не помешает, дабы толпа, собирающаяся при каждом выходе монарха в народ, располагалась на безопасном расстоянии. Далее расписал порядок действия в том случае, если нападение произошло. Тут пригодились уже мои собственные навыки, как прежней жизни, так и нескольких засад, которые мы устроили мятежникам. Беседа получилась интересной, и постепенно оба вельможи включились в обсуждение. Слуга два раза приносил самовар и новые листы бумаги, так как мы исписали все, что было в кабинете. Именно так и была создана первая инструкция и частично устав охранной стражи Е.И.В. Но все это будет бесполезно, если его величество откажется заботиться о собственной безопасности. Мне этого не понять, поэтому я надеюсь на ваше влияние на императора. Последние случаи показывают, что террор становится весьма действенным методом для решения различных проблем. Не знаю, почему убили французского генерала, но польские инсургенты добились своего, застрелив посла фон Бутберга. Они показали, что в нынешнее время можно устранить фактически любую фигуру, Что на самом деле произошло в Лондоне, мне тоже неизвестно. После этих слов я мысленно заржал аки конь. Только сам способ устранения большого числа противников весьма показателен. На минутку представьте, что революционеры принесли огромное количество взрывчатки в Большой театр и подорвали его. Император любит посещать премьеры с семейством, поэтому данное здание наиболее удобно для атаки. Более того, в этот день в театре находится практически вся верхушка империи, включая правящую фамилию, министров, главных русских богачей и аристократов. Вы только представьте, что ожидает страну в случае повторения лондонского сценария. Ведь разом может погибнуть династия и высшие чиновники. А вот тут обоих вельмож проняло до самых печенок. Слухи о количестве жертв, погребенных под Сент-Мартинс Холлом, ходят разные. Английская пресса усиленно замалчивала этот важный момент. Но кто-то из родственничков погибших поделился данными с французскими журналистами, чем вызвал очередную истерику в Европе. «Это что?» «Получается, теперь придется проверять все помещения перед появлением там Его Величества?» Задаченно произнес Шереметьев и машинально закрутил правый ус. «Вы себе представляете, какая это огромная работа!» На самом деле хватит проверки самых посещаемых монархом мест. Их не так много. Думаю, что даже самые сумасшедшие фанатики не станут взрывать церкви или больницы, или публичные заведения, где может погибнуть много простых людей. Это оттолкнет от революционного движения большую часть сторонников и сочувствующих. А вот зимний, резиденции правящего семейства, министерства и прочие государственные здания, я бы непременно проверял либо занялся их нормальной охраной, плюс натренировал тайных агентов, которые должны осматривать помещение перед приездом монарха. Есть у меня еще одно предложение, тоже достаточно трудозатратное, которое вам не понравится. Поэтому предлагаю провести игру по типу армейских учений. Только прошу предупредить заранее его величество, не хочу опять загреметь на губу». После этой сентенции оба начальника начали хохотать, и долго не могли остановиться. Люди военные, юмор у них специфический. «Кстати, очень интересная идея насчет маневров», — произнес Шувалов. «Надо сказать, что ваш давешний эксперимент на самом деле весьма полезная вещь. Он позволил выявить достаточно упущений в охране Зимнего. Именно поэтому и удалось уговорить императора отпустить вас и не применять более строгих наказаний. Может, предложите новые идеи?» Если мне выделят группу солдат, которая сейчас находится в распоряжении подполковника Лосева из ОКЖ, то у меня есть задумка. Давайте проведем испытание эффективности элейб-конвоя. — Иосиф Янович, вы меня пугаете, — усмехнулся Шерметьев. Вы предлагаете провести учение, когда его величество находится на выезде. Но это невозможно и чревато непредвиденными эксцессами. Мои казачки шуток не понимают и могут отреагировать очень жестко. Очень хорошая идея. Император любит охоту и часто на нее ездит. Значит, по пути кортеж может подвергнуться нападению. Вот давайте устроим проверку. Конечно, в каретах никого не будет. По пути исследования задачи ваших казаков — обнаружить засаду, а наша незаметно атаковать. Заодно не мешает провести учения в условиях городской застройки. На ограниченном пространстве и с учетом трудностей в обнаружении засад можно выработать у лейб-конвоя нужные навыки. Думаю, оба чиновника восприняли мое предложение как некую забаву. Может, скучают товарищи? Только оба сразу загорелись идеей и пообещали полное содействие со стороны Лосева. В итоге меня оставили на обед, после которого совещание продолжилось. Я особо не умничал, предпочитая подводить собеседников к мысли, что многие идеи придуманы ими в результате обсуждения. С подобными товарищами нужно дружить». По сути, сейчас это два наиболее приближенных к императору человека. Он доверяет им самое главное — свою жизнь. «Не получится ничего, ваш сиятельство!» Устинов в приличной беседе подчеркивал мое графское достоинство. «Получить доступ в салоны или студенческие кружки — задача невыполнимая». «Ты рассуждаешь как полевой агент», — возражаю Мефодию, улыбнувшись. «А пора начинать думать более масштабно». «Еще предложи какому-нибудь нашему сотруднику поступить в университет, дабы следить за студенческой жизнью». То же самое касается салонов аристократии, куда даже меня не приглашают. Обсуждаю со свежеиспеченным губернским секретарем и главой отряда тайных агентов будущую работу. Глупо разбрасываться такими кадрами, как Кустинов. Поэтому он получил от меня не только денежное вознаграждение. После выхода с губы Я добился повышения его в звании и перевел к себе под крылышко. Как такового отряда агентов пока нет, мы будем создавать его с нуля». Мефодий, правда, обещал привести двух перспективных людей, которые сейчас работают на жандармерию. Еще у нового главы отдела на примете есть бывший интендант, у которого работает его родственник, майор в отставке, был списан по ранению, при этом на службе отличался честностью, чем раздражал начальство. Нужен мне человек, который разбирается в снабжении, в том числе армейском. Но это в перспективе. Пока надо организовать свою маленькую службу политического сыска. Вы бы объяснили ваши задумки. Спорить не буду. Несколько лет провел в слежке и беготне по городу. Нам не нужно глубоко проникать в среду вольнодумцев и революционеров. Вполне хватит завербованных людей. Это могут быть слуги, которых высокородные господа считают говорящей мебелью и ведут при них беседы. Кому-то можно предложить денег, другой наверняка ворует или замешан в чем-то нехорошем. Человек такая скотина, что просто обязан грешить и гадить, усмехаясь, я сам думаю. Ведь на мне тоже клеймо негде ставить. Это если брать салоны. Со студентами такая же история. Здесь надо правильно распорядиться информацией и не ошибиться в человеке. Особенно уязвимы игроки и просто слабые духом люди. Прихватить подобных и сделать их осведомителями гораздо проще. Твоя задача — найти нужных студентов, увлеченных либеральными и социалистическими идеями. Я попросил подобрать для тебя список молодых людей, связанных с тайными кружками и обществами. Это выполнимо. У меня есть даже несколько перспективных кандидатов, которых можно завербовать. Агент ощерился в улыбке. Но заслугами вы не совсем правы, ваше сиятельство. Многие из них служат знатным семьям из поколения в поколение. Большинство из них предавать не будут и сразу донесут о попытках подкупа. Ты поищи. Всякое бывает. Может, у кого нужда в деньгах или ребенка надо вылечить. Что касается высшего света, то это только один путь. Именно там людей порочных больше, чем в остальных сословиях, вместе взятых начиная собирать слухи о слабостях аристократов. Денег на оплату карточных долгов я пока выделить не смогу, поэтому надо будет прихватывать их на иных прегрешениях. Делаю паузу, дожидаясь, пока Мефодий занесет пометки в свой блокнот. Но это дело будущего. Сейчас нам надо начинать работу по уже известным именам. Учти, что у нас сидит господин Писарев, который так рвется на свободу. На подобное сотрудничество он вряд ли пойдет, но можно попробовать провести с ним беседу. Есть у меня в планах посещение еще одного господина. Уж очень много подозрительного вокруг него происходит. При этом наш герой с виду чист, так и слеза младенца. Отпустив Устинова, я еще долго сидел за бумагами. Надо было утвердить штатное расписание, договориться о выделении бюджета и новых помещений. Была еще и картотека подозрительных личностей, которую я начал создавать, как только добрался до архивов третьего отделения. Если называть вещи своими именами, то за вольнодумство можно было привлекать каждого второго публициста. Но я же не ежов, мне нужно ловить реальных врагов. Это я еще молчу о поддержке, которую открытым врагам России оказывают весьма знатные и влиятельные персоны поэтому вначале придется хорошо потрудиться, по курпицам, перебирая информацию. А еще я задумался, нужно ли мне все это. Обладая послезнанием, понимаешь необходимость обуздания революционной заразы, которая в будущем уничтожит миллионы русских людей. Вот только нынешняя власть, начиная с личности Александра, не вызывает у меня особых симпатий. Благо среди местных власть имущих Достаточно порядочных людей и истинных патриотов, что пока примеряет меня с окружающей реальностью. Еще надо признать, что Муравьев прислушался к сказам одного попаданца и продавил несколько полезных инициатив. Хочется верить, что у него хватит времени и воли продолжить начатые реформы. Опять-таки все зависит от воли весьма капризного и непоследовательного монарха. Придет завтра к власти какой-нибудь князь Гагарин, и за короткий срок сломает все пристроено. Подобные ретрограды и глупцы вьются возле трона в огромном количестве. Ладно, в сторону рефлексии. Пока буду выполнять полученные задания, а далее посмотрим.